Глава 25. Ева. На следующий день я снова оказываюсь в районе Маршпула, направляюсь к Красному дому. Нейт считает, что блокнот Джозефа может быть спрятан где-то там. И если он там, я намерена его найти. Я позвонила в полицию и спросила, что они делают после поступления сообщения о двух машинах. Они ответили, что проводят расследование, но не похоже, что торопятся. Для них это очень старое дело, которое они давно закрыли. «Ведь, по сути, оно раскрыто. Не им решать вопрос с Джозефом. Я не знаю, как с ним справлюсь теперь, когда он в сознании. Но одно знаю точно. Мне нужно выяснить, что же на самом деле произошло в Красном доме 20 лет назад». Моя машина опять барахлит. Я спросил у Маркуса, можно ли мне взять фургон, потому что я хочу просмотреть книги бабушки Пегги. Может, мы сможем что-то продать в магазине. Но Маркус сказал, что он ему самому потребуется — поэтому я молюсь, чтобы машина что-нибудь не выкинула, а я не застряла на болоте. Какой-то идиот на импрезе обгоняет меня на слепом подъеме и влезает передо мной, из-за чего мне приходится сильно давить на тормоз. Я желаю ему помереть в огне в автомобильной аварии и представляю это в деталях. покореженную машину, сплющенную переднюю часть, которую он врезается в дуб. С деревом все в порядке. Интересно, что бы я почувствовала, если бы одна из моих подобных фантазий воплотилась в жизнь? Я еду дальше и подъезжаю к Красному дому. От болота вокруг, кажется, идет пар. Но как такое возможно, ведь на улице морозно. Я выхожу из машины и собираюсь силами, чтобы войти внутрь. И снова я чувствую это странное притяжение. Здесь я ощущаю прилив энергии, как ни в одном другом месте. Но это энергия антилопы, которую преследуют а не льва, который на нее охотится. Я отпираю замок ключом, который Пегги дала мне много лет назад, и захожу в коридор. Воздух спертый, никакого движения нет. Без Пегги и Джозефам дом кажется совсем другим. Я еще не переварила тот факт, что Пегги завещала дом мне. Я не могу представить жизнь здесь. Я иду по коридору и заглядываю в комнату Джозефа. Вспоминаю, как Пегги всего несколько дней назад кружилась здесь в зловещем вальсе. Запах Джозефа все еще висит здесь. Я ощущаю его присутствие. Как человек, который не двигается и не разговаривает, может вызывать такие сильные чувства? В детстве я с ним разговаривала, потому что он меня не осуждал, как тетя и дядя. С ними я все время пребывала в напряжении. Нужно было очень постараться, чтобы добиться их одобрения. Конечно, Делла сильно расстроилась, когда я не узнала ее у ворот школы. Похоже, она думала, что я сделала это ей назло. Или из-за моих психологических проблем. В те дни меня поражало, как другие люди вообще способны различать лица. Я думала, что сама недостаточно стараюсь, или это происходит из-за того, что она мне не мама. Я думала, что, может, дети обладают какой-то особенной способностью узнавать своих родителей. Ведь ягнята, похоже, всегда узнают своих матерей. А у меня этой способности никогда не будет, потому что моя мама мертва. Поэтому мне нравилось разговаривать с Джозефом. Он слушал меня и ничего никогда не комментировал, что бы я ни говорила. И мне нравилось, что он еще больше сломлен, чем я. Я обычно сидела рядом с ним в светлой гостиной и рассказывала ему про свою жизнь, про детей, которые меня травили. Казалось, что в школе мне нужно сделать выбор или травить и запугивать других самой, или подвергаться травле. На одном этапе я присоединилась к группе, которая третировала других, оставаясь на заднем плане, и какое-то время чувствовала облегчение от того, что меня не трогают. Но затем мы отправились в лес, они прицепились к младшему по возрасту мальчику, и один из старших помочился на него. Я стояла и смотрела, и ничего не делала. И потом так мучилась от этого, что решила, пусть лучше травят меня чем я сама буду участвовать в издевательствах над кем-то. Я не могла пожаловаться на этих детей, которые издевались над другими. Ни учителям, ни тете с дядей, ни бабушке. Так стало бы только хуже. Поэтому я обо всем рассказывала Джозефу, единственному человеку, который просто слушал меня, не осуждал и не пытался помочь. Я отправляюсь в кабинет бабушки Пегги. Это маленькая комнатка с небольшим деревянным письменным столом и стулом, забитая книгами. На стенах книжные полки, также стопки книг стоят на полу. Я помню Пегги здесь, то, как она показывала мне карты болота, и чувствую укол вины за то, что не заставила ее обратиться за медицинской помощью. У нее могло бы быть еще несколько месяцев жизни, чтобы танцевать и плавать с дельфинами, или для чего-то еще, чем занимаются люди. Хотя я слышала, что это плохо для дельфинов, которые никогда не просили, чтобы с ними плавали. Пегги этого не хотела бы. Я начинаю просматривать книги Пегги в первую очередь для того, чтобы найти блокнот Джозефа, но также и для того, чтобы продать их в магазине. Они покрыты пылью, но кажется, что кто-то их уже просматривал, потому что пыль должна была лежать по-другому. Я вижу несколько сокровищ и фотографирую их, чтобы обсудить с Маркусом. На одной из полок стоят несколько книг, которые, похоже, принадлежали Джозефу. Одна книга выцветшие выцветшей обложки обложке о змеях и несколько школьных учебников. Бабушка хранила их все эти годы. Но никаких блокнотов нет. В одном углу книги сложены стопками. Я начинаю их просматривать и понимаю, что под ними спрятана коробка. Такие коробки Делла обычно забирала в супермаркете для каких-то конкретных целей. В те времена коробки еще ценились. Это было до того, как заказанное на Амазоне стало поставляться в картонных монстрах. Иногда таких огромных, что в них можно разместить небольшую семью. В этой коробке изначально лежали упаковки с перчатками для мытья посуды. Еще один предмет из прошлого. Мне легко поверить в то, что эта коробка стояла нетронутая в кабинете Пегги на протяжении многих лет. Я смахиваю пыль сверху коробки. Поднимаю и отвожу в стороны клапаны. Сажусь на корточки и заглядываю внутрь. Компьютерные игры. Определенно Джозефа. Но эти игры он покупал, а не создавал сам. Я вынимаю две верхние, потом забираюсь вниз коробки. Но там тоже только игры. Я сижу на полу, опершись спиной о стул. Вчера вечером я искала информацию о людях, которые были в сознании, когда об этом никто не подозревал. Я нашла историю мужчины, который 12 лет так жил. Все считали его овощем, двенадцать лет. К нему плохо относились в доме инвалидов, и издевались над ним а он даже не мог никому об этом сказать. Прочитав это, мне пришлось сходить в туалет, меня тошнело. Но он вышел из этого состояния и теперь ведет нормальную жизнь. Он написал книгу и выступал на конференции Тэт. Я открываю ящики письменного стола. Во всех пусто, но один из них кажется не таким глубоким, как остальные. Я вынимаю его, затем наклоняюсь и заглядываю внутрь, осматриваю пространство, из которого его достало. В задней части находится маленькая дверца с крошечной висящей металлической ручкой. Потайной ящичек. Я пододвигаюсь поближе, просовываю внутрь руку и пытаюсь его открыть. Безрезультатно. Я достаю телефон, включаю фонарик и подсвечиваю им. Не могу понять, почему он не хочет открываться. Я встаю, стряхиваю из себя пыль и приподнимаю конец письменного стола, в котором находится потайной ящичек. Что-то сдвигается внутри. Значит, ящичек не пустой. Я заинтригована, но не могу забраться внутрь, не сломав его. Я слышу шум. Открывается входная дверь. Я замираю на месте, кто-то влез в дом. У камина стоит кочерга, я хватаю ее. В коридоре скрипит половица. «Эй!» — звучит голос. «Ева, это Грегори!» Я опускаю кочергу и выхожу в коридор. Там стоит Грегори. Секунду мы настороженно смотрим друг на друга, потом оба улыбаемся. «Я не знал, что ты сюда приедешь», — говорит Грегори. «Но я хотел поблагодарить тебя за то, что все правильно сделала с Джозефом. У меня просто гора упала с плеч». Я медлю с ответом. Он разозлился, но это не моя вина. «Ты еще не слышал?» «Не слышал что?» «Джозеф в сознании. Они не могут позволить ему умереть». Грегори замирает на мгновение, потом уточняет. «Что ты имеешь в виду? Как в сознании?» «Джозеф без сознания, не говори ерунды!» «Он в сознании. Он при мне двигал глазами, чтобы ответить «да». Похоже, у Грегори подгибаются колени, и он падает на обтянутый бархатом стул. «Нет», — шепчет он, — «ты не смотрел новости? Об этом сейчас везде трубят. Нет. Нет, не видел» произносит он слабым голосом. «Он может быть в сознании уже продолжительное время», говорю я. «Ужасно даже думать об этом». «Ты уверена, Ева?» «Вообще-то это кажется очень маловероятным. Мы же делали все тесты». «Я уверена. Я знаю, какой это шок». «Да, на самом деле шок. Я позвоню в дом инвалидов, когда вернусь домой». Я уже собираюсь позволить ему идти дальше по коридору, но тут вспоминаю про письменный стол с потайным ящичком. «Ты помнишь маленький письменный стол из кабинета Пегги?» спрашиваю я. Грегори кивает. Не думаю, что он меня слушает. «У меня дома нет письменного стола, и я подумала, можно мне его взять? Если опустить сиденье, он влезет в мою машину». Грегори медлит, потом кивает. «Конечно, бери. Я тебе помогу его перенести». Мы тащим стол к моей машине, заталкиваем его туда, после этого Грегори исчезает. Мне еще хочется исследовать чердак. Но я забыла зарядить аккумулятор в фонарике, а у фонарика в телефоне слабый луч. Досадно. Я вспоминаю, что у бабушки Пегги лежал хороший фонарик в шкафу под лестницей. Я пытаюсь открыть дверцу, но она заперта, это странно. Я иду в кухню, открываю ящики стола, бинго, там лежит тяжелый старый, не светодиодный фонарь. Я его включаю. Свет очень слабый, но все равно сильнее, чем у фонарика в моем телефоне. Когда я в последний раз поднималась на чердак, там, как я помню, было много пауков. Я поднимаюсь по ступеням, просовываю голову в люк. К счастью, я сама маленькая. После того, как мои руки оказываются внутри, я обвожу лучом фонарика все помещение, пытаясь не делать глубоких вдохов. Пол покрыт толстым изоляционным материалом, которым покрывают крыши. В нем, вроде бы есть волокна, которые могут убить. Я поднимаюсь выше и сажусь на краю люка. Луч фонарика не достает до углов удивительно большого помещения. Но я вижу горы всего, сложенные под навесом крыши в задней части. Старая лошадка-качалка, несколько пар резиновых сапог, что-то большое из парусины, вероятно, сложенная палатка или навес. Никаких блокнотов и тетрадей я не вижу, но их тут легко можно было спрятать. Я делаю ошибку, направив луч фонарика на крышу. Она полностью покрыта старой паутиной. и еще там устроилось множество жирных пауков, которые смотрят на меня сверху вниз. Теперь мне нужно добраться до груды вещей в дальней части чердака. Я думаю о том, что туда ведь доходил человек, который весил гораздо больше меня. Я обхожу изоляцию, нахожу большую балку, осторожно встаю на нее. Моя голова находится слишком близко к паукам. От этого мне некомфортно, но я медленно иду по этой балке. Фонарик начинает мигать. Мне нужно отсюда выбираться, но под тем, что может быть сложенной палаткой или навесом, засунута картонная коробка, и мне хочется взглянуть внутрь. Я направляю на нее луч фонарика и пытаюсь столкнуть палатку. Я дергаю коробку, начинаю паниковать из-за того, что фонарик сейчас может погаснуть. Коробка чуть сдвигается с места, а затем я слышу, как она разрывается. Проклятие, бормочу я. Я опускаюсь на корточки и просовываю пальцы под палатку. Приподнимаю ее и пытаюсь вытащить коробку. Наконец она вываливается на меня. Я приподнимаю клапан и заглядываю в коробку. Внутри что-то лежит, обёрнутое мягкой красной тканью. Я разворачиваю ткань. Фотографии. Верхняя, вероятно, была сделана после того, как Джозеф попал в автомобильную аварию. Он в больнице, к нему тянутся трубки. Он подсоединен к каким-то аппаратам. Лицо у него в синяках и садинах, один глаз закрыт, руки под подбородком, причем кисти согнуты под странным углом. Фонарик мигает в последний раз и гаснет. Я теряю равновесие, тянусь вверх и хватаюсь за балку. Что-то хрустит у меня под кончиками пальцев. Но я заставляю себя держаться. Когда мои глаза привыкают, я понимаю, что какой-то свет проникает между кровельной черепицей и также и сквозь люк. Здесь не кромешная тьма. Я делаю глубокий вдох и осторожно иду назад по балке, таща за собой коробку с фотографиями. Что-то опускается мне на лицо, я это смахиваю. У меня начинается паника. Я ударяю себя в глаз, как какая-нибудь идиотка из фильма ужасов. Я улюка. Я осторожно проталкиваю коробку в него, а потом выпускаю из рук. Она падает на свое дно и не разваливается. Я неловко поворачиваю, чтобы спустить ноги в люк и спуститься вниз самой. Не преодолев несколько последних ступеней, я падаю на лестничную площадку. Грегори нигде не видно. Я вся грязная, мне хочется побыстрее добраться до дома и залезть в душ. Я должна быстренько заглянуть в коробку. Вдруг здесь не только фотографии, но и блокнот Джозефа. Его там нет, но одна фотография привлекает мое внимание. Джозеф опять в больнице. Его лицо почти зажило, но в первый момент я не могу понять, что происходит. Мне кажется, что это какой-то фотографический брак. У Джозефа отрезана половина головы, но дело не в фотографии. Это череп Джозефа. Большой кусок черепа удалили, и получилась вогнутая, а не выпуклая линия с одной стороны. Я помню, как про это читала. Краниэктомии, которая делается, чтобы уменьшить давление на мозг. В этом зрелище у человека нет половины головы. Есть что-то такое. Это поражает тебя до глубины души.